Нора, еще что-то желаете? Склонился в нарочито-учтивом поклоне официант, молодой мальчишка лет двадцати, и лукаво взглянул на Нору большими, маслянисто-черными глазами выпахали густых ресниц. Этот юноша с профилем модели из мужского журнала и бугрящимися под рукавами черной футболки бицепсами, расходовал тестостерон беззастенчиво и щедро особенно в присутствии иностранных туристок, не смущаясь их морщинистыми шеями и дряблой пятнистой кожей неприлично глубоких декольте. Пожилые туристки из северных стран, утомленные непривычно жарким солнцем и нашедшие кондиционированный оазис в этом баре, обласканные вниманием красивого молодого мальчика, делали все новые и новые заказы на радость точному хозяину за барной стойкой – приветливо улыбающемуся в пышные усы, одновременно и всем посетителям, и своим мыслям. «Нет, спасибо». Сухо, не поддавшись блеску белозубой улыбки официанта, ответила Нора. «Рассчитайте меня, пожалуйста». Счет вышел гораздо больше, чем ожидалось. Девушка слегка нахмурилась, доставая из сумочки кошелёк, И в очередной раз зареклась ходить в бары и рестораны, расположенные в туристических местах. Еда так себе, а цены заоблачные. Но в августе известные ей кафе и бары закрыты, так что довольствоваться приходилось тем, что отыскалась. Нора расплатилась по счету, оставила обаятельному официанту чаевые за старания и, поднявшись, оправила подол платья. Торопиться ей было некуда, поэтому она решила не спускаться сразу в подземку к электричкам, а пройтись по центру. Нора любила этот заключенный в оправу гор и море город. Многоязыковый, многокультурный, суетливый, как муравейник, утопающий в смеси запахов морской свежести, расплавленного солнцем асфальта и душного смога. За все прожитое здесь время она так и не устала любоваться и восхищаться им, сочетающим в себе несочетаемое – каменную красоту старинных кварталов и убогость неблагополучных улиц траншей, прорытых между угрюмых бессолнечного света зданий. Он был уникальным, с уникальным квадратным кварталом Эщампль и пряничной архитектурой Гауди и она влюбилась в него с первого визита и продолжала любить с каждым днем, врастая своей любовью в него, как молодой дубок корнями в твердую землю. Но хоть город и отвечал ей взаимностью, Нора предпочла жить в получасе езды от него, опасаясь утратить романтику периодичных свиданий. Она приезжала в город ежедневно, за исключением выходных, Пересекал его по диагонали на автобусе, любуясь им просыпающимся, как любовалась бы в предрассветном сумраке профилем любовника. Отрабатывала день в офисе, предвкушая вечернее свидание, короткую прогулку по знакомым местам, кофе, иногда поздний ужин в ресторане и пару раз в месяц поход на выставки и в художественной галерее. Ее ничуть не смущало, что на прогулках ее никто не сопровождал. В их паре она, город, третий был бы лишним. Вды да и за день Нора так уставала от общения, что к вечеру мечтала о спасительном молчании. Эти прогулки были ее своеобразной медитацией. Город с собеседником, другом, любовником и наставником, а в целом ее персональным местом силы. Вся энергия, щедро потраченная во время рабочего дня, возвращалась к ней с избытком после таких свиданий. И довольная, умиротворенная, счастливая Нора возвращалась на поздней электричке домой, в свой спокойный спальный поселок. Сейчас этот город, который в отпускной август покидали коренные жители и наполняли прилетные птицы-туристы, принадлежал не ей. Она знала об этом и прощала ему временную измену, но все же, отчаянно заскучав по нему, приехала сегодня ради бесцельной прогулки по случайным улицам, слившимся в спонтанный маршрут, и недешевого кофе в первом попавшемся на пути баре. Но совсем скоро, ровно через неделю с приходом сентября, все вернется на свои места – Откроются знакомые кафе и небольшие магазинчики, прячущиеся на нетуристических маршрутах. Концертные залы и галереи вывесят новые афиши. Сентябрь – это начало цикла, 2 январь. Нора любила сентябрь, пожалуй, куда больше остальных месяцев, с тех пор, как влюбилась в город» и начала предвкушать эту пору легких шарфиков, кардиганов, пряно-терпких духов и яркой помады еще с начала жаркого августа. Нора брела в плотном потоке туристов, неторопливо сочившимся по узким капиллярам готического квартала, пока не вышла к музею истории Барселоны. Зашла она внутрь не столько из-за желания погрузиться в другую эпоху, В этом музее Нора была не раз, сколько в поисках кондиционированной прохлады. Но, спустившись на нижние уровни, вдруг почувствовала, что ей не хватает воздуха. То ли толща вскрываемых, как нарыв, эпох давила на нее, то ли внезапно нахлынул приступ несвойственной ей клаустрофобии, то ли в полутемных помещениях, принимающих за сутки бесчисленное количество туристов, возникли проблемы с вентиляцией – Но только Нора почти бегом, боясь потерять сознание от удушья, добралась до выхода и, поднявшись наверх, с облегчением глотнула жаркого воздуха. Там, на выходе из музея, и произошло то странное происшествие, которое ненадолго выбило ее из колеи. Едва Нора ступила на брусчатку, как ей навстречу с раскинутыми в широком объятии руками бросилась дородная девица – «Элька!» – закричала незнакомка на русском. «Какая встреча! Ты что здесь делаешь?» За мгновение до того, как девица вот-вот была готова заключить ее в тиске объятий, Нора успела инстинктивно отшатнуться, и руки молодой женщины поймали воздух. «Эль, ты чего?» – обиженно удивилась незнакомка. «Простите, мы разве знакомы?» «Вот, ешь а то незнакомы!» «Эль, ты что, меня не узнаешь?» Незнакомка сняла темные солнечно-защитные очки, закрывавшие половину круглого лица, и сдвинула на затылок светлую широкополую шляпу. Однако и это не пробудило в норе воспоминаний. Молодая женщина, бывшая соотечественница, не была ей знакома, и девушка это повторила. «Простите». Резко сменив тон с дружелюбного на сухой, извинилась туристка и, торопливо, сбегая от конфузной ситуации, застучала каблуками босоножек прочь от музея. Нора пожала плечами, с кем не бывает. Возможно, она и правда напоминала этой молодой женщине кого-то очень хорошо знакомого, или, наоборот, кого-то, кого-то давно не видела и потому обозналась. А может, они действительно встречались в прошлой жизни, которая осталась отсеченной от этой границами, горами и морем. И эта Нора сконфузилась, не признав в молодой женщине старую знакомую? Иначе откуда-то знает, Нора замешкалась. В сомнениях оглянулась на удаляющуюся спину женщины, а затем махнула рукой, развеивая сомнения, как сигаретный дым, и направилась в противоположную сторону». Дурнота, нахлынувшая на нее в музее, прошла, но Нора решила вернуться домой. Полчаса дороги в электричке, почти бесшумно мчавшейся вдоль пригородных фабричных зон, сменившихся затем прибрежной линией. Пятнадцать минут пешком по руслам узких переулков-притоков, центральной улицы до площади Устья, куда окнами выходило четырехэтажное жилое здание с полукруглыми балконами-террасами. Нырнув, будто под водопад, в арку, Нора вышла на узкую улочку с рискованно припаркованными по обе стороны машинами и направилась к своему подъезду. Возле одной из машин, огорченно оценивая ущерб, сбитый неизвестным автомобилем зеркала, перетаптывалась соседская пожилая пара. «Это просто улица разбитых зеркал какая-то». Громко сказал мужчина, имея в виду, что не реже одного раза в месяц какая-нибудь из припаркованных машин обязательно лишалась зеркала из-за оплошности хозяина и неудачных маневров водителей, проезжавших мимо автомобилей. Но, несмотря на это, жители двух соседних домов продолжали парковаться на свой страх и риск в два ряда. Нора поздоровалась с соседями и, уже отпирая ключом дверь, подумала о законе парных случаев. Утром в электричке, машинально заглянув в газету, сидевшую рядом мужчины, она выхватила взглядом одну показавшуюся ей звучную фразу «На улице разбитых зеркал». «Оказывается, я живу на этой улице», усмехнулась девушка тихо, входя в квартиру. «Как хорошо, что у меня нет машины».